В этот момент зазвонил телефон, и Бриджит скинула с отвечать. Она там сказала: "Это бюро проката, они сейчас доставят машину". Вот и хорошо, сказал Питер. Скажите, чтобы поставили её на стоянке, а ключи положили в закозорёк. Пока Бриджит передавала инструкции, Питер сказал мне: "Какая неприятность. У меня угнали от самобист. Угнали?" "Да, удивительно неприятно, вчера". "Какая у вас была машина?" "Mercedes". «Далеко не новый, но я к нему привык». «А в полицию вы заявили?» «Да», — он пожал плечами. «Но едва ли это что-нибудь даст». Бриджит положила трубку и вернулась на свое место. Я наблюдал, как работает Бриджит. Проворными отработанными движениями она приколола крысу на утружку к пробковой подстилке животом вверх, затем сделала надрезы и стала быстро очищать косточки от мяса. После этого она остригла их и бросила в баток со льдом. Наши скромные достижения, сказал Питер. Ну, у себя в лаборатории первыми разработали костную культуру in vitro вне организма. Мы сохраняем живую костную ткань в обелённой кости до 3 дней. Основная трудность это извлечь кость из животного и поместите его в поток прежде чем умыть перчатки. В настоящее время мы довели свой метод до истинного совершенства. В какой именно области вы работаете? Обмен кальция в особенности его взаимодействие с гормоном околощитовидной железы и первоначально оптимилировали. Хочу выяснить, каким образом эти гормоны способствуют уделению кальция из костей. Сколько времени вы занимаетесь этой работой? В жизни ведь я начал с малого, полдня в неделю, потом каждый вторник. Очень скоро это превратилось во вторник и четверг, в один весь и викенд при даче. И меня накрыло своей практикой, насколько мог. Эта работа превратилась поистине в какую-то пагубную страсть, в игра, настоящий крутой игра. Загадочного совета, на которую не знает никто, сказал Питер и в задумчивости потисал живот. Ну, хватит это мне. Как дела у вас? В данный момент меня интересует Карен. Угу. И вы хотели узнать относительно травмы. Но никакой травмы не было, это я помню. Почему же ей делали прошлым летом снимки черепа? Ах, это... Видите ли, Карен это Карен. Лилис ко мне на прием и объявляет, я слепну. Она, видимо, теряет зрение. Этого плохо играет в теннис. поэтому, чтобы я что-то сделал по этому поводу. Так, ну, взял у неё кровь и назначил несколько анализов. Она Анализ ей крови всегда хорошо меняет. Ну, проверил у неё, проверил давление, и выслушал её, и вообще сделал вид, что отношусь к делу серьёзно. И назначили снимки черепа. Да, это входило в курс лечения. И не вполне вас понимаю. Все болезни Карым были исключительно Тихо-соматического происхождения Сказала Она ничем не отличалась от 90% женщин Которых мне приходилось лечить Какой-то пустяк Не желается, вроде игры в теннис И бах! И уж надо лечиться Она идет к своему врачу Он чаще всего никаких физических нарушений не находит Но разве она на этом успокоится? Нет бежит к одному, к другому врачу, пока наконец не наткнётся на такого, который под ладоть её по руки искажет. Ну что ж, милочка, ключиться надо, он рассмеялся. Значит, вы назначили все эти анализы исключительно для её успокоения? Принустись сильно, сказал он. Но всё-таки не совсем. Я же осторожность. И когда к тебе обращаются с остался серьёзной жалобой, как ослабление зрения, хочешь не хочешь, А обследовать надо? Я проверил у него глазное дно В норме Проверил поле зрения в норме Но она утверждала, что Видит то хуже, то лучше Тогда я взял у нее кровь И назначил анализы на сахар И на гормоны в норме И снимки черепа Они тоже оказались в норме Или вы их уже увидели? Видел, сказал я Но до сих пор не понимаю, почему А вы сопоставьте Она молода? Ну, всё-таки возможность не исключается. Жалбы на отрение, головные боли, некоторое увеличение веса, апатии. Это могла быть гипертрофия